сжимая в потной руке опостылевшие деньги. Он брел по направлению к дому, и у него уже мелькала мысль, не бросить ли незаметно деньги в фонтанку, как вдруг он увидел идущую ему навстречу бедно одетую женщину, пожилую еврейку с маленьким ребенком на руках. От радости Ленька чуть не упал в обморок. «Тетенька, вы бедная?» — спросил он, когда женщина подошла ближе. — Бедная, милый, — сказала она, останавливаясь. — Тогда вот, возьмите, пожалуйста, — пробормотал Ленька, сунул испуганной женщине монетки, услышал, как одна из них покатилась по тротуару и побежал без оглядки, с ужасом думая, что будет, если женщина вдруг догонит его и вернет деньги. После этого случая он на всю жизнь затаил самое лютое отвращение к торговле и ко всему, что имеет к ней хоть какое-нибудь отношение. На базаре он долго и угрюмо бродил с пакетом под мышкой. У него спрашивали, «Продаешь?» Он или говорил «Нет», или застенчиво бормотал что-то и проходил мимо. Наконец он решился, отошел к забору и извлек из газетной бумаги кремовое платье. Сразу же к нему подошла какая-то женщина. «Продаешь, мальчик?» «Да», — ответил Ленька и покраснел так, словно он сказал неправду. Женщина взяла платье щепотками за оба плеча, посмотрела спереди, посмотрела сзади. «Краденая», — сказала она, усмехнувшись. «Вы что глупости говорите?» — еще больше покраснел Ленька. «Ну-ну, брось, не обижайся». «Сколько хочешь!» Только тут Ленька вспомнил, что не спросил у тетки, за сколько нужно продавать платье. «Я не знаю», — сказал он. «Как же это, продаешь и цены не знаешь?» «Да. А вы сколько дадите?» Покупательница еще раз оглядела платье. «Сто рублей дам», — сказала она. Ленька понимал, что сто рублей мало что платье стоит дороже, но торговаться он не мог. «Берите», — сказал он. Дома тетка минут пять лежала бездыханная. «Боже мой!» — заговорила она, когда наконец обрела дар речи. «Сто рублей за такое платье? Леша, ну что ты за оболтус, прости меня, Господи? Ведь ему цена минимум триста рублей». «Ну и ходите, торгуйте сами!» — сдерживая слезы, ответил Ленька. Но тетка сама торговать не могла и не хотела. Неделю спустя мальчику пришлось идти на базар продавать будильник. Этот будильник был очень красивый, старинный, бронзовый, в красном софьяновом футляре. Но у него был один недостаток — он не звонил. Долго обсуждался вопрос, за сколько его можно продать. Тетка уверяла, что будильнику цены нет. «Я купил его в Женеве в 906 году», — говорила она. «Стоил он тогда 800 франков. По тем временам это бешеные деньги. Я думаю, что 800 рублей — это очень недорогая цена». «Он же не будет», — мрачно сказал Ленька. «Он ходит, и этого достаточно», — заявила тетка. Будильник ходил, это верно, но и Леньке пришлось походить с ним по базару. Красивая вещь сразу же привлекла внимание. Покупатели обступили Леньку. «Сколько монет хотела Малай?» — спросил у него пожилой татарин в высоком меховом колпаке. «Восемьсот гублей!» — отчеканил Ленька. Слова эти вызвали почему-то в толпе веселое оживление. «Шуткам не надо, правдам говори, Малай!» сказал татарин. «Восемьсот», — стоял на своем Ленька. «А пятьдесят не хочешь?» — спросил кто-то. Ленька выхватил будильник и пошел. Часа через четыре он вернулся домой с будильником под мышкой. Больше восьмидесяти рублей никто ему за будильник не предложил. На другой день ему пришлось отдать его за 60 рублей, потому что 80 уже никто не давал. Тетка по этому случаю разбушевалась. Ленька тоже нагрубил ей. Тогда она сказала, что больше не может с ним жить, назвала его обузой и предложила ему пойти поискать работы или устроиться в детский дом. За несколько дней до этого пришло письмо от Васи. Письмо было адресовано Александре Сергеевне. Вася не знал, что мать не вернулась из Петрограда. Он писал, что здоров, что все у него хорошо, и что он очень доволен своим учением и работой. Это письмо натолкнуло Леньку на мысль пойти на ферму в ту самую сельскохозяйственную школу, где учился Вася. Приняв это решение, он сразу же повеселел и воспрянул духом. Надо было сходить в городской земельный отдел, в ведении которого находилась ферма. Несколько дней Ленька боролся с застенчивостью и нерешительностью, откладывая посещение земотдела. Наконец решился, пошел и узнал, что свободных вакансий на ферме нет. Для мальчика это было ударом, жить дома он не мог. Подумав несколько дней, он решил идти на ферму без всякого разрешения и сопроводительной бумаги. Дома он ни с кем не поделился своим замыслом. Тетке он сказал, что его приняли. Тетка снарядила мальчика в дорогу, дала ему пять рублей денег и средних размеров потертый кожаный чемодан со всех сторон оклеенный пестрыми ярлыками заграничных отелей. Между другими там был и ярлык женевской гостиницы, проживая в которой тетка так удачно приобрела когда-то свой знаменитый будильник. Ленка не хотел брать чемодана. Но тетка обиделась, и он взял его. В чемодане без труда уместилось все Ленкино имущество. Выполосканный им самим носовой платок, огрызок карандаша, исчерканный посеревший блокнотик и в блокноте старое смявшееся, тысячу раз читанное письмо от матери с милым словом Петроград на штемпеле. Рано утром, простившись с теткой и двоюродной сестрой, Ленька вышел из дому, зашел на базар и купил за пять рублей два жареных пирожка с повидлом. Эти пирожки он занес в больницу Ляли. Девочка уже поправлялась. Он посидел с ней в больничном садике на берегу Камы, съел по просьбе сестры один пирожок, попрощался, вздохнул и взвалил на плечо свой не очень грозный чемодан. Через полчаса он уже был за городом. И с тех пор в жизни его все завертелось, и оказалось, что испытание, которое суждено ему было до сих пор перенести, сущие пустяки по сравнению с тем, что ждало его впереди. Ферма стояла в лесу километров в десяти от города. Это было совсем не то о чем мечтал Ленька. Он пришел туда под вечер, с трудом разыскал брата. Было еще не поздно, но Вася вышел к нему почему-то в одних подштанниках, заспанный босой и лохматый. Он возмужал, огрубел, курил, как взрослый, глубоко затягиваясь махорку, говорил солидным боском. Слушая Леньку, он все время почесывался и сплевывал через зубы. Домашние новости Васю мало взволновали. Чересчур спокойно, как показалось Леньке, выслушал он и Ленкин рассказ о матери. Он только сказал «плохо», вздохнул и затоптал окурок. Вообще Ленкина появление не очень порадовало Васю. Ленька был малохольный. Он еще носил короткие штаны поношенную матросскую куртку с остатками золотых пуговиц. Видно было, что Вася чувствует себя неловко. То и дело он смущенно косился в сторону товарищей, таких же босых и лохматых ребятишек, которые издали поглядывали на Леньку и посмеивались. «Ты почему без штанов?» — спросил Ленька. «Ночью работал», — коротко ответил Вася. «Я тебя госбудил «Плевать». Вася подумал, яростно почесал стриженный затылок и сказал... «Знаешь что, иди-ка ты лучше обратно к тетке!» «Почему?» — испугался Ленька. «А потому что здесь тебе жить будет трудновато, здесь тебя свиней заставят пасти». О свиньях Ленька меньше всего думал, когда шел на ферму. Но он сдержался, храбро помотал головой и сказал, «Плевать, эко невидаль!» «А Бекасов не боишься?» «Каких бекасов?» «Ну, в шее», говоря по-научному. «Я уже знаком с ними», — усмехнулся Ленька. «Ну что ж, ладно», — сказал Вася, — «сходи тогда к Николаю Михайловичу, попросись, может, он и примет тебя». «К какому Николаю Михайловичу?» «К директору». Вася оглянулся и негромко добавил, «Только смотри, особенно близко не подходи». — А что, он кусается? — Не кусается, а... сам увидишь. Его у нас хлопцы драконом зовут. Высокий бородатый дядя в широкополой соломенной шляпе стоял у плетня школьного сада и ел, обкусывая со всех сторон маленькое зеленое яблоко. — Тебе что? — спросил он, увидев Леньку. Ленька вдруг почувствовал страх, услышав этот голос. Он сам не понял, почему ему так страшно. «Вы директор?» — пролепетал он. «Ну?» «Пожалуйста, товарищ директор», — забормотал Ленька, — «примите меня». «Что еще? Куда тебя принять? Ты откуда взялся такой?» «Я... я из города. Хочу учиться у вас в школе». «Учиться?» Директор доел яблоко, бросил огрызок через забор, облизал пальцы, прищурившись посмотрел на мальчика и послал его к черту. «Самим жрать нечего», — сказал он сквозь зубы. Ленька заплаканный вернулся к брату. Товарищи сначала посмеялись над ним, а потом сжалились и посоветовали ему, не обращая внимания на директорские слова, оставаться на ферме. Ленька остался. Он с трепетом ждал, что его погонят, но его не погнали. Ночь он проспал в огромной, как казарма, училищной спальне, на одной койке с Васей. Спать ему не давали насекомые. То он сам просыпался от их укусов, то его будил, ругаясь и ворочаясь Вася. В спальне было темно, накурено, от подушки нехорошо пахло. Утром, не выспавшийся и разбитый, Ленька вместе с другими воспитанниками вышел по звонку во двор фермы. Директор распределял наряды. Увидев Леньку, он не удивился, только прищурился, посмотрел в тетрадку и сказал. «Пасти бычков!» Ленька пасти бычков не умел. Бычки разбежались у него, как только он выгнал их за ворота фермы. Разыскивать бычков пришлось Васе. «Вот видишь», — сказал он, встретившись вечером с Ленькой. «Ничего», — сказал Ленька, — «я научусь». Но научиться было не так-то просто. Учили на ферме только побоями, а это плохой учитель. Единственное, чему кое-как выучился здесь Ленька, — это воровству. На третий или на четвертый день по прибытии на ферму Он зашел зачем-то в школьную кузницу. Мальчик его лет выковывал там на наковальне какую-то длинную железную штуковину. «Это что такое?» — спросил Ленька. «Кинжал», — ответил, помолчав, мальчик. Ленька удивился и спросил, зачем вдруг понадобился мальчику кинжал. «А вот затем», — усмехнулся тот, — «Сегодня ночью пойдем деревенских кабанков резать!» Ленька сразу не понял, а когда понял, пришел в ужас. «Кабанков? Чужих? Резать? Это же нехорошо! Это же нечестно!» «Нечестно!» — сказал мальчик. «А это вот видел?» И он поднес к самому Ленькиному носу еще не совсем готовый и не остывший кинжал. Скоро Ленька понял, что деревенские кабанки — это пустяки и детские шалости. Ферма, куда он пришел учиться, оказалась самым настоящим разбойничьим вертепом, по главе которого стоял атаман, бородатый директор. Ученики голодали. В столовой кормили их изо дня в день одним и тем же безвкусным борщом и зеленой свекольной ботвы, без хлеба и без соли. А директор и его сотрудники устраивали попойки, выменивали на самогон каленные продукты, одежду, инвентарь. За спиной директора ученики роптали, ругали его последними словами. Но заявить открытый протест, пожаловаться никто не решался. Рука у дракона действительно была тяжелая. Правда, иногда и он вспоминал, что воспитанники его не могут питаться одним воздухом, так как делиться с ними казенным сахаром и маслом в расчеты его не входило. Он нашел более дешевый способ для кормления изголодавшихся питомцев. Раза два в месяц он устраивал организованные облавы на крестьянских гусей, телят и даже коров. По звону колокола старшие ученики собирались во дворе фермы, Седлали лошадей, вооружались веревочными арканами и во главе с директором ехали на промысел. Вечером они возвращались с добычей. На следующий день в свекольном борще плавало свиное сало. А охотники, то есть старшие ученики, ели еще и свиное жаркое. Младшим приходилось охотиться не так организованно и на более мелкую дичь, поймав где-нибудь в лесу кабанка или гуся, Они тут же резали его и жарили на костре. Ленька еще ни разу не участвовал в этих кражах, но есть краденное из общего котла ему приходилось довольно часто. Товарищи великодушно делились с ним. Первое время он немножко стеснялся есть ворованное. Несколько раз он даже пробовал отказываться. Но в конце концов голод победил, Оказалось, что жареная утятина или гусятина все-таки вкуснее свекольной ботвы и капустной хряпы. Как-то под вечер компания молодых пастушат сидела в лесу у костра, в пламени которого жарилась на вертеле тушка только что зарезанного двухмесячного кабанка. «Эх, братцы!» — проговорил лёнкин сосед Макар Вавилин по прозвищу «Вавила-мученик». Если бы еще соли да хлебушка сюда, совсем бы шик-море получилось. Ну, без соли-то как-нибудь, а вот хлебца бы не мешало. Кто-то вспомнил, что утром из города привезли несколько пудов печеного хлеба для подкормки племенного скота. — А ведь и верно, — оживился Вавилин. А ну, питерский, Лешка, вали, бегай, поди, принеси буханочку. Ленька вздрогнул, покраснел и ничего не ответил. «Ты что, не слышишь? Кому говорят?» «Я не умею», — пробормотал Ленька. «Ха! Не умеет! А чего тут уметь? Иди и возьми, только и делов». «А если увидят?» «А ты сделай так, чтобы не увидели. А увидит беги, пока по шее не наклали». «Ай да, иди, чего там?» — зашумели остальные. «Дрефиш, что ли?» Ленька быстро поднялся. «Ладно», — сказал он. «А где он?» «Кто?» «Хлеб». «В телятнике у самой двери ларь стоит». Идти было страшновато, ёкало сердце. В животе было холодно, но о том, что он идет на кражу, Ленька не думал. Он думал только о том, что нужно сделать все это ловко, чтобы никто не увидел и чтобы не осрамиться перед товарищами. В телетнике было чисто, тепло, пахло парным молоком и печеным хлебом. В конце коридорчика под фонарем летучая мышь, спал на конской попоне дежурный старшеклассник. На большом деревянном ларе лежали хомуты через сидельник. Ленька с трудом поднял тяжелую крышку, Сунул под рубаху большой круглый каравай и побежал. Страшно ему уже не было, но руки у него почему-то дрожали. По дороге он несколько раз уронил буханку. Товарищи встретили его как победителя. Молодец, ловко, Айда Питерский. Ленка стоял у костра, самодовольно ухмылялся и сам понимал, насколько глупо и постыдно это самодовольство. Воровством он поправил немного свой авторитет, но научиться сельскохозяйственному делу было труднее. Чуть ли не каждый день с ним случались несчастья, за которые он расплачивался ушами, затылком или спиной. Однажды директор приказал ему ехать в поле и сзывать на обед стадо. Ленька никогда в жизни не ездил верхом, а тут ему еще нужно было держать в руках Костяной рог с маленькой резиновой пипочкой, которая вставлялась в рог, чтобы получался звук. Не успел Ленька выехать за околицу, как пипочка соскочила с рога и улетела в неизвестном направлении. Без пипочки рог не гудел. Ленька слез лошади, пошел искать пипочку. Лошадь он по незнанию дела отпустил. Не найдя пипочки, он принялся ловить лошадь. Ловил ее полчаса, полчаса взбирался на нее, полчаса думал, что делать. Стада он взывал криком. Он был в пустой онемевший рог и кричал Ау, уа! Вечером ему досталось и от директора, и от пастуха, который, изголодавшись и бесцельно прождав сигнала, пригнал стадо на ферму по собственному почину через три часа после положенного времени. Пинки и зуботычины, которые поминутно сыпались на Леньку, делали его еще более бестолковым. Директора он не мог видеть без ужаса. Когда ему приходилось зачем-нибудь обращаться к дракону, у него холодели ноги и отнимался язык. Эти мутные глаза, разбойничья борода и хрипловатый разбойничий голос напоминали ему какой-то кошмарный сон, который он видел в детстве во время болезни. Вася чем мог помогал старшему брату, но ему самому было нелегко, ведь весной ему исполнилось всего десять лет. Но он как-то очень быстро огрубел, приспособился, да и сильнее он был, недаром его называли на ферме «петроградским медведем». А Ленке приспособиться было трудно. Он скучал, плакал, ночами почти не спал. Бессонницы помогали вши, которые целыми тучами ползали по казенным одеялам. На на счастье на ферме оказалась библиотека. Книги там были не ахти какие, но Ленька набросился на них с такой жадностью, с какой никогда не набрасывался на жареную гусятину или накраденный телячий хлеб. Эти книги немного скрасили Ленькину жизнь, но они же его и погубили». Однажды он пас большое стадо свиней. Среди этих свиней находился черный английской породистый боров. Ленька зачитался. Он читал в это время «Иофет» в поисках отца капитана Мариетта, и не заметил, как стадо разбрелось в разных направлениях. Когда он очнулся и оторвался от книги, в отдалении только хвостики мелькали. Ленька кинулся собирать стадо. Он разыскал всех, кроме черного Борова. Боров исчез. Директор избил Леньку до синяков и приказал ему идти в лес искать Борова. Если придешь без Борова, убью, было его последнее напутствие. Ленька всю ночь проблуждал в лесу, Борова не нашел и решил на ферму не возвращаться. Он был уверен, что дракон исполнит угрозу. Но тут он вспомнил, что в спальне под койкой у него остался чемодан. Не чемодана ему было жалко. В чемодане хранилось старое полугодовой давности письмо от матери. Самое ценное, что было у Леньки за душой. Чуть свет он пришел на ферму, пробрался в спальню. Товарищи его еще спали, похрапывал, уткнувшись носом в подушку, и Вася. Ленька хотел разбудить брата, но подумал и решил не будить. Сложив письмо и спрятав его за пазухой грязной рубахи, он на цыпочках вышел на крыльцо. И не успел прикрыть за собой дверь, как увидел в синеющих утренних потемках слишком знакомую ему страшную фигуру директора. Дракон стоял в десяти шагах от крыльца, курил, кашлял и сплевывал. Дверь скрипнула. Ленька похолодел. Дракон оглянулся и посмотрел в его сторону. «Ты что делаешь, шваль?» — крикнул он. «Что, у вас там уборный нет? Сколько раз говорила? А ну, брысь!» Ленька пискнул что-то и юркнул за дверь. Дракон его не узнал. Но Ленька опять весь дрожал от страха. «Шваль, шваль!» — шептали почему-то его губы. Шваль, шваль, шваль.